Глава тринадцатая Короткий стук в дверь оторвал меня от созерцания потолка, вернее от при чудливых теней, что отбрасывали растущие под окном деревья. Их я разглядывала последние десять минут. Для сна мне хватило нескольких часов, после чего я связалась с Арматом и отчиталась ему о наших приключениях. Варх был зол, очень, очень зол, и это чувство г р о з и л о проблемами всем. не вовремя п о п а в ш и м с я под руку. Мне тоже досталось, но задело. Не стоило идти за незнакомым мужиком в незнакомое место. Умом я это понимала, но сердце до сих пор сжималось от страха за Лину, поэтому я не могла поступить иначе. в Скочив с кровати, я поправила рубашку и после этого открыла дверь. Я ожидала увидеть Амирана, но на пороге оказался бледный, еще не успевший восстановить силы граф Нарим. Госпожа Ангелина, я могу с вами поговорить. Конечно, проходите. Посторонившись, я пропустила мага в комнату и указала на единственный стул. Сама села на край кровати и внимательно посмотрела на рыжего. Он старательно отводил глаза, изучая скромную обстановку комнаты и явно подбирая слова. В чем дело, господин у и л а р Я хочу попросить у вас прощения. Если бы не мое заклинание, Леди а с т е р не пострадала бы. Не представляете, как я себя корю. Вы знали, что заклинание потребует столько сил. Понимаете, я ни р а з у не пробовал его на практике. У меня были некоторые разработки времен работы в академии. Они основывались на теориях и практическом опыте различных м а г о в но на деле я их не применял. Как я уже говорила, опыты над живыми существами запрещены магическим законом. В сложившихся обстоятельствах и я решил рискнуть, но никак не думал, что неучтенные факторы приведут к столь тяжелым последствиям. Он взъерошил рыжую шевелюру и, вскочив, нервно заходил по комнате. И если бы только у меня были силы, я бы ни за что не позволил вашей сестре вступить в эту схватку. Простите меня, если сможете, господин Элар. Прощение стоит просить не у меня, а у Аделины. Я не держу на вас зла, потому что прекрасно понимаю, это был выбор сестры. Она сама вызвалась помочь и отдала всю себя, за что и поплатилась. Если в случившемся есть виновные, то это наместник. По чьей злой воле мы угодили в ловушку, госпожа Аделина. Давайте обойдемся без госпожи. После всего, через что мы прошли, формальности режут слух. Да уж. Слабо улыбнулся Элар, явно вспомнив нашу первую встречу. Тогда и вы, а ты. Называй меня по имени, договорились. Ну что, все еще винишь себя или полегчало? Боюсь, с недавнего времени вина, мой вечный спутник. Ты не в ответе за действия демона. Чтобы не думал на этот счет сам. Обычно мы стираем память одержимым с о дня поселения д до самого изгнания, и это значит е л ь н о облегчает им жизнь. Думаешь? Криво улыбнулся граф и наконец-то поднял на меня взгляд, в котором плескалась неприязнь к самому себе. Для одержимых годы сожительства с демоном покрываются дымкой забытия, позволяя н е терзаться муками совести, а вот окружающие не забывают ничего. Они вынуждены каждый день сталкиваться с бывшим мучителем, общаться с ним и скрывать своей ненависти страх. Я несколько лет измывался над служанкой, у которой не было возможности уйти. Она покорно терпела насилие и оскорбления и молчала. Одному светлому известно, чего ей это стоило. В тот день, когда я освободился от демона, она была первой, кто меня встретил. В ее огромных глазах плескались обреченность и отчаяние. Она теребила передник и заученно повторяла что угодно моему господину, а я даже не смог попросить у нее прощения. Струсил, дал денег и отпустил. Думаешь, сделала это ради нее? Нет, Ангелина, я сделала это ради себя. Чтобы не вспоминать, не чувствовать, но каждый раз, закрывая глаза, вижу лица многочисленных женщин, которым я причинил боль. Элар, у твоей проблемы есть несколько решений. Самое простое — сбежать, больше никогда не возвращаться в янтарный берег, чтобы не вспоминать, не мучиться. Могу помочь. Исправить воспоминания и облегчить совесть. Ты забудешь о времени одержимости, перестанешь упрекать себя и начнешь жить заново. Одно твоё слово и всё это закончится. Ты никогда не вспомнишь свои поступки л и ц а п о с т р а д а в ш и х и измывательства демона. Снова станешь тем, кем был до подселения. Соблазнительно, не правда ли? Очень. По бледневшим и губам и выдавил граф. не сводя с меня темных глаз. А другой вариант исправить. Другой путь – это все исправить, найти тех, кому причинил боль, понять, как можно искупить вину, дать денег, помочь в жизни, просто поговорить. Это сложнее, намного сложнее бегство, но так ты действительно станешь свободным. Не будешь гадать, почему случайный прохожий, которого ты даже не знаешь, смотрит на тебя с ненавистью? Как ты правильно сказал, ты забудешь его и все, что с ним связано, а он тебя нет. В моей практике было много случаев, когда отчаявшиеся родственники мстили бывшим одержимым удачным с т и л е за поступки, которые несчастные не помнили, так как совершали под влиянием демона, в отличие от других. У тебя есть выбор: забвение или искупление, и это будет только твое решение, с которым придется жить. Когда ты впервые задала этот вопрос, я отказался. В тот момент в моей душе жила эйфория от избавления, и желание отомстить наместнику, но затем, когда начали просыпаться остальные чувства, мне показалось... Что я попал в тонкий мир, почти шепотом произнес Элар, зарываясь пальцами в волосы. Знаешь, как я стал одержимым? Я увидел самое страшное, что только может быть в жизни человека. я видел смерть своего ребенка. Ему было два, Ангелина. Всего два года, когда эти твари разорвали его. В тот момент я был рад, что моя жена не видела этого. Я никогда не любил ее. Это был договорной брак на благорода, от которого я не стал отказываться. Мы с на один были чужими друг другу, и даже рождение сына никак не повлияло на наши отношения. Я гулял, появляясь дома не больше двух раз в месяц, а она в е л а светский образ жизни, приложив воспитание ребенка на н я н е к У и д а р а было два живых родителя, но по факту малыш был сиротой. Но поняла я это слишком поздно. Пусть светлый хранит его душу. Тихо произнесла я, сжимая кулаки от злости. Во мне бушевала ненависть, которая требовала крови и разрушений. И я предвкушала встречу с теми тварями, что убили ни в чем н е п о в и д н н о г о ребенка. И знала точно, найду и убью. Не ради Элара, слишком поздно осознавшего свое счастье, а ради малыша. У тебя будет месяц на размышление, Элар. Подкорректировать твою память я уже не могу, но вот избавить от нее вполне. Как я уже говорила, решать тебе. Спасибо, выдохнул мужчина. Спасибо, что выслушала, хотя наверняка презираешь. Но мне нужно было выговориться, тем более после случившегося. Я не презираю тебя, Эллар, не имею на это морального права. Светлый нам с тобой судья и только ему решать, в чьих чертогах мы окажемся после смерти. Золотые слова, госпожа изгоняющая. Что будем делать дальше? Ждать? Заодно найдем справки о наших благодетелях. Не каждый день попадаешь в в е н т а л ь Ты доверяешь Амирану? Уж прости за откровенность, но не больше, чем тебе. Он помог Линне, но я сильно сомневаюсь в его бескорыстности. Главное понять, что ему нужно от нас с Мелкой. А если его поступок действительно обусловлен желанием помочь? Слова про доверие Ржи ы Мак принял к сведению, но акцентироваться на них не стал. Тогда я его и с к р е н н е поблагодарю и постараюсь в сжатые сроки избавить от нашего общества. Да уж, лучшая награда. усмехнулся э л а р и подошел к двери. Боюсь, что сегодня я тебе не помощник. Переход высосал все силы, и на физическое восстановление мне нужны как минимум сутки. Понимаю. Именно поэтому Эрвин останется с тобой и будет следить. А я прогуляюсь по городу. Нет. н а х м у р и л с я Мак с в е р л я я меня недовольным взглядом. Понимаю, что ты мне не доверяешь, но здесь-то я точно не смогу никому навредить. Я переживаю, что навредить могут тебе. Я смогу за себя постоять, а ты, а я милая и слабая девушка. Кому придет в голову обидеть такое чудо? Вот именно таких чудесных чаще всего и обижают. Недовольно произнес граф. Будь осторожна. Буду. Кивнула я, поставив точку в разговоре. Распрощавшись с Ларом, я принялась приводить себя в порядок. Независимо от моих желаний требовалось поговорить с нашим гостеприимным хозяином. Я никогда не интересовалась сказками мира, отдавая предпочтение истории и книгам, в которых было хотя бы короткое упоминание о демонах. Ни разу мне даже в голову не приходило, что столь важные сведения могли содержаться в сказаниях. Значит, как только вернусь в столицу, займусь восполнением пробелов в знаниях. Пока же стоит уделить внимание непосредственному источнику информации и узнать как можно больше. Вытащив из сумки одно из платьев, купленных в Приморье, я надела его и замерла у зеркала. На меня смотрела невысокая блондинка с невинным выражением лица и легкой улыбкой. Милая девушка с ямочками на щеках и наивностью во взгляде. Спрятав в складках платья нож из а л о м и т а Я вышла в коридор и неспешно пошла в сторону кухни, на ходу рассматривая убранство дома. В ярком солнечном свете он буквально сиял чистотой, поражая количеством магических заклинаний, оплетающих стены. Особое внимание привлекли яркие картины, изображающие д и к о в и н н ы е пейзажи незнакомых мест. Среди буйной зелени неизвестных лесов лазури Безбрежных океанов мое внимание привлек один единственный портрет девушки, отдыхающей на берегу зеркального озера. Она лежала на животе в тени плакучей ивы, и с полуулыбкой смотрела вдаль. Шоколадные волосы разметались по хрупким плечам и ярко контрастировали с молочным цветом пледа. Незнакомка была очень к р а с и в а но какой-то чуждой, непонятной красотой. Добрый день, дитя. Добрый. Немного смущенно улыбнулась я, поворачивая к хозяину дома. Ты рано устала. Время к обеду. Я потупила взор. О, прости, пожалуйста. Совсем забыл, что молодому организму в процессе восстановления нужны силы. Пойдем на кухню. Думаю, Эстра уже закончила готовить. Спасибо. Поблагодарила я и направилась за посланником мира. На кухне хозяйничала не молодая женщина в простом синем платье, мурлыча под нос стиху ю мелодию. Завидев нас, она расплылась в добродушной улыбке и принялась заставлять стол всевозможными яствами. Я мысленно застонала, но отказываться от угощения не стала. Как само ч у в с т в и е дитя. Прошу, называйте меня Ангелиной. Мне непривычно слышать такое обращение. Прости, но для меня вы все действительно дети. А сколько вам? Я перестал считать утекающие дни, когда достиг трехсотлетия. С того времени минуло множество сезонов. Как такое возможно? Древо мира питает нас и дарует своим жрецам удивительно долгую жизнь. Взамен, получая нашу верность и почитание, Я столько слышу о древе, но совсем не знаю его историю. Откуда оно появилось в нашем мире? Оно и есть наш мир, Ангелина. Душа всего живущего, хранилище силы и защитник, который стягивает все бреши тонкого и м п л а н а Ты знаешь, как устроена Вселенная. Каждый мир яркий камень на четках, нанизанный на ось мироздания. У всех миров свое определенное расположение и с у щ е с т в у ю щ е е между ними п р и т я ж е н и е не п о з в о л я е т Вселенной рассыпаться яркими осколками. Древо – это связующая нить. Прорастая сквозь пространство и время, древо мира обменивается с другими планетами силой и энергией, но при этом не дает им сливаться, чтобы они случайно не поглотили друг друга. К сожалению, иногда древо болеет, и тогда защитное поле истончается, что приводит к появлению разрывов, через которые к нам лезут сущности тонкого мира. изнанки нашего собственного. Чаще всего бреши маленькие и пропускают лишь бесплотных паразитов, а вот если дыра достаточно объемна, тогда на землю проникают демоны в своей истинной форме, как во времена великого разлома. Все верно, Ангелина. И Чтобы такое больше не повторилось, древо создало чувствующих. Сколько их сейчас? Всего сотня, так мало, мало, поэтому жизнь каждого на счету, и мы оберегаем ее. Стрес если не оградить от беды, то хотя бы помочь. А их можно как-то оградить? Чувствующие, ж у щ и е в и н т а л и с о к р ы т ы от зла нашего мира. Несколько раз в год они покидают дома? чтобы совершить паломничество и излечить разрывы материи, но затем неизменно возвращаются обратно. И они не против такой жизни? Осторожно спросила я. Это их осознанный выбор, Ангелина. Я понимаю, чего ты опасаешься, и говорю сразу, мы не собираемся удерживать вас в в и н т а л е Если захотите. Можете остаться, мы всегда рады новым жителям. А нет, так будем ждать в гости. Не бойся и не ищи наших д е й с т в и я х зла, девочка. Наш долг помогать и защищать, но не ломать. Спасибо за р а з ъ я с н е н и е господин а м и р а н Я почтительно склонила голову, хотя червячок со мной не остался. Ты позавтракал? а Тогда предлагаю прогуляться по городу, а своих спутниках можешь не беспокоиться. Экстра все им покажет и поможет. Кивнув в знак согласия, я приняла протянутую руку и вместе с хранителем покинула дом. День был в самом разгаре, напитав воздух теплом и тонким ароматом цветов. Несмотря на снег, укрывающий острые вершины гор, в долине погода была по летнему ласковой. Шагая по улице. Я с интересом рассматривала прохожих, одаривающих нас радушными улыбками и любопытными взглядами. Некоторые подходили знакомиться, приветствуя весьма непривычным образом, едва уловимым касанием энергии, как пояснил Амиран. Таким образом, ивентальцы демонстрировали чистоту своих намерений, подпитывая друг друга силой. Слушая рассказы и разъяснения посланника мира. Я незаметно разглядывала его самого, отмечая некоторые детали, бывшие недоступными для уставшего разума. В первую очередь стоило отметить внешность моего спутника. Амеран был достаточно высок. На это я обратила внимание еще вчера, а вот его светлые, даже правильнее будет сказать золотые волосы удалось рассмотреть только сегодня. Впечатления не портили даже редкие серебряные пряди, оставленные прожитыми годами. красивый, но какой-то непривычной красотой, и я никак не могла понять, что именно с его обликом не так. Одежда и вентальцев отличалась от столичной моды. Поверх свободной рубахи из плотной ткани с воротником стойкой они носили безрукавки с д и к о в и н н ы м и узорами из приплетения листьев, цветов и странных знаков. У мужчин они были до колен с высокими разрезами по бокам. Их дополняли тонкие штаны и мягкие туфли. У женщин жилетки отличались насыщенностью цветов и длиной до пола, но тоже с боковыми разрезами. Что касается причесок, то здесь в и н т а л ь ц ы отдавали предпочтение либо сложным косам, либо ярким бусинам, которыми с ц е п л я л и пряди. С интересом разглядывая прохожих, я внимательно вслушивалась в рассказ. Амиран щедро делился историей своего города и мира. Даже не скрывая гордости за свой народ, его голос постепенно у с п о к а и в а л и я прониклась все большей симпатией к хранителю и в е н т а л я Как видишь, город небольшой, но нам хватает места. А у вас никогда не было желания уйти отсюда? Почему же? Было в далекие времена юности после своего совершеннолетия. Я покинул в и н т а л ь и почти полувека прожил вдали от дома, постигая чужую культуру. Я был воином оборотней, вместе с ними очищал п р и г р а н и ч ь е запретных лесов, учился в академии магии, а затем преподавал в ней, много путешествовал и познавал этот мир, пока древо не призвало меня обратно. Не думай, что мы живем за творниками. Каждый желающий может покинуть винталь и вернуться сюда, когда пожелает сердце. А вы часто его покидаете. В последние годы лишь по желанию д р е в а Чем старше мы становимся, тем больше хочется покоя. Что ж, в этом плане я была согласна с а м и р а н о м Свои шестнадцать я с азартом бралась за новое дело, испытывая не с чем не сравнимое удовольствие от предвкушения схватки. За десять лет впечатления несколько померкли, заставляя быть осторожной. Ангелина, расскажи, пожалуйста, кто на вас напал, кто вынудил твою сестру и с т р а т и т ь всю светлую силу, о дичавшие о б р а т н и Ангелина. Укоризненно посмотрев на меня, протянул хранитель. Простите, но я не уверен, что имею право отвечать на этот вопрос. Чего-то боишься? Хотя нет, в твоих глазах нет страха, скорее преданность. Кто же ты такая, светлая девочка, что променяла свой дар на магию демонов? Или не променяла? з а д у м ч и в о произнес посланник мира и остановился. Потомок демонской крови верный долгу, редкое сочетание, которое так ценят в Ордени. Так вот, почему твоя аура показалась мне такой необычной, двоедушница и изгоняющая. Вы проницательны, господин а м и р а н Перестав улыбаться, серьезно посмотрела на собеседника. Я действительно и з г о н я ю щ а я и верна ордену, поэтому не имею права говорить о случившемся в лесу. Уверена, скоро вы и так все узнаете. Но в знак благодарности за спасение сестры хочу вас предупредить: будьте осторожны. Странные дела творятся в Золотой империи, и я опасаюсь, что их последствия затронуты вас. Неужели? Тогда мне стоит навестить Орден и поговорить с Вархом. Отправитесь вместе с нами? Скорее всего, чуть позже. Порталом. У меня есть обязанности, которые ни на кого нельзя переложить. Как только совсем разберусь, прибуду в Радужный город. Хорошо. Я предупрежу о вашем визите. Договорились. А теперь я хочу показать тебе наш музей. Думаю, ты оценишь его по достоинству. Амиран был прав. Музей я действительно оценила. Помимо раритетных артефактов и книг, там хранились рисунки со времен Великого Разлома с изображениями демонов в их истинном виде. Главной особенностью и ценностью этих изображений был материал. Они рисовались кровью. При использовании определенного заклинания магия крови напитывалась силой и могла оживить несколько с е к у н д из нарисованной сцены. К сожалению, за долгие годы пергамент почти стаел, и замыкающие контуры картины затерлись. Однако она не потеряла своей силы и красоты. Впечатляющее зрелище. За прогулкой и разговорами время прошло незаметно, и когда мы вышли на улицу, уже смеркалось. Однако благодаря светящимся растениям было достаточно светло. Господин а м и р а н а почему в а ш е растения светятся? Влияние дерева. Оно делится своей энергией со всем окружающим миром, превращая его в дополнительные источники. Ты проверяла свой резерв? Нет. Честно призналась я затем закрыла глаза, потянувшись к магии. Каково же было моё удивление, когда резерв оказался полным всего за несколько часов пребывания в этом дивном месте. Думаю, твои спутники также восстановились. Смею предположить, что вы покинете нас, как только а д е л и н а придет в себя. Всё зависит от самочувствия сестренки, а ещё о т е з д о в ы х которых ведут ваши люди. Не переживай за животных. Через пару часов младшие жрецы будут в городе. Быстрее! Воспользовались тайными тропами и подземными ходами, которые существенно сокращают путь. Кстати, если хотите, могу выделить вам проводника в обратный путь. Доберетесь до столицы гораздо быстрее. Будем очень благодарны. с д е р ж а н н о улыбнулась я. Что нас дальше по плану? Последнее место — смотровая площадка. Но на нее, думаю, стоит подняться всем вместе. Сейчас предлагаю вернуться домой, пока твои спутники не организовали поиски. Согласнохмыкнув, я приняла руку хранителя и позволила себе не следить за дорогой, рассматривая дома и сады. Из-за необычного освещения они походили на игрушечные, и Винталь оказался сказочно красивым местом, как и полагалось ожившей легенде. Господин Амеран, а почему вы скрываете существование города? Чтобы сохранить его, грустно у л ы б н у л с я м у ж ч и н а Когда-то давно и Винталь был одним из чудес света. Многочисленные паломники. приходили поклониться селидрево. Мы были рады гостям и принимали всех с распростертыми объятиями, не ожидая ударов в спину. Как оказалось, напрасно. В те времена мы мало знали об одержимых и даже не догадывались, что они бродят среди нас. Зато они прекрасно знали, кто отделяет их мир от нашего. И решили отравить д р е в о напитав его силой темных артефактов. Следствием того нападения стал великий разлом и многотысячные жертвы. В итоге мы решили стереть воспоминания об у и н т а л е превратив город в красивую легенду. И Я очень надеюсь, что ты и твои спутники сохраните наш секрет. Сохраним, господин а м и р а н Но только с одной оговоркой, уточнила я, входя в дом посланника мира. Император должен узнать обо всем, что с нами произошло.